Поддерживались некоторые старые дела, однако и они чахли с каждым днём. Большинство служащих уже было уволено. Нещеретов в временном правительстве стал ликвидировать свои многочисленные предприятия. Дела тогда ещё кое-как можно было вести, но они больше не доставляли ему удовольствия. Всё стало непрочно. Хозяин не был хозяином. Закон не был законом, контракт не был контрактом, рубль не был рублём. Не доставляло прежнего удовольствия и сама она жила. Исчезло всё то, о чём прежде мало думал заваленный работой нищеретов, и что само собой должно было к нему прийти рано или поздно: чины, ордена, придворные звания, государственный совет. В марте люди, захлёбываясь от искренива или сделанного восторга, повторяли, что жизнь стала сказочно прекрасной. Для Нешчеретовожана с первых дней революции стала серой и неинтересной. Тонкий инстинкт подсказывал ему, что надо возможно скорее переводить капиталы за границу, и он это делал. Имел он возможность уехать за границу и сам Но нещеретов кровной любовью любил Россию, не представлял себе жизни на чужой земле и в глубине души предполагал, что всё поправится. Как всё могло бы поправиться, об этом он не думал и уж совсем не находил, что улучшение дел в какой бы то ни было мере могло зависеть от него самого. Наведение порядка было чужим делом. А так как люди, им занимавшиеся, явно его не выполняли, то Несчеретов вслед от 1917 года усвоил весело-безнадёжный иронический тон. Точно всё происходившее доставляло ему большое удовольствие. Он любил рассказывать о происходивших событиях, говорил он хорошо, но, как большинство хороших рассказчиков, слишком пространно и потому несколько утомительно. Вежливый князь слушал его с повисшей на лице слабой улыбкой усталость. Браун обычно вовсе не слушал. Деньги Нещерето в переводил за границу безостановочно на своё имя, собственно, деньги эти принадлежали не ему, а банку и акционерным предприятиям, которыми он руководил. Люди, осведомлённые о переводных операциях Нещерето, в недоумении пожимали плечами. А старый финансист, его давний недоброжелатель, с подчёркнутым преувеличенным негодованием говорил всем по секрету, что этот блеффер должен неминуемо кончить арестанскими отделениями. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что Нещеретов ничего явно противозаконного не делал. Комар носу не подточит энергично утверждал один из ближайших помощников Аркадий Николаевич. Вскоре после октябрьского переворота в контору Нещеретова явились комиссары для ревизии дел. В отличие от других банкиров, он встретил комиссаров очень любезно, с тем же весело безнадёжным видом сам предложил взглянуть на книги и показал целую гору книг, в которых разобраться было очевидно невозможно. В течение 2 часов, угощая гостей чаем и папиросами, он объяснял им значение своих дел и под конец беседы получил от комиссаров свидетельство о том, что в делах гражданина ни счеретово всё оказалось в полном порядке. в конторе после этого почти ничего не изменилось, лишь процесс перевода денег в Швецию ещё несколько ускорился. Почти ничего не изменилось и во втором этаже дома. Нещерятов продолжал жить богато, доставая за большие деньги всё вплоть до свежей икры и шампанского. Но он и шампанское пил с весело-безнадёжным видом. Говорил он теперь зачем-то делано прикачьчим языком и своих новых жильцов называл тоже как-то странно: сэр или пани. Особенно иронически относился не Щеретов, а Горинскому. Быть может, потому что князь, человек очень богатый, остался после Октябрьской революции без гроша. Он денег за границу не переводил. да и в России ничего не догадался припрятать. Хозяева и гости не стесняли друг друга и обычно встречались только по утрам в столовой. Вчера проезжал я сэр по Галерной улице, ласково сказал Горинскому Нищеретов, наливая себе чаю.